Глава пятая Несмотря на то, что я видела Лувр, я лишилась дара речи. Прежде всего потому, что на капителях колонн центрального входа я разглядела символическое изображение папируса, уменьшенную имитацию колонн в Карнаке и Луксоре. Надо же! За стеклянными дверьми меня ожидал настоящий дворец. Белый мрамор. Светлый кафель с вкраплениями черного на полу овального холла. Круглый столик на позолоченных ножках под впечатляющей брызгами хрусталя люстрой. А на нем невероятных размеров ваза с лимонными гладиолусами с меня ростом. Трехметровые зеркала в проемах белых стен, отделанных позолотой. Обтянутое синим атласом кресло с золотыми подлокотниками грандиозный камин с двумя грудастыми женщинами-сфинксами, крыльями, удерживающими мраморную крышку, шестиметровые потолки с фресками. Я с трудом сдержалась, чтобы не раскрыть при созерцании подобной роскоши рот. Впрочем, меня тут же поманила за собой вышкаленная служанка среднего возраста в сером платье с белым передником. Она была строгой и угловатой, словно ее нарисовали самым простым жестким грифелем — для контраста с амурчиками и золотыми завитушками на стенах. Красная ковровая дорожка на высокой лестнице скрадывала звук шагов, а я, затаив дыхание, рассматривала перила. И черт меня возьми, если это не были изящно выкованные в золоте удлиненные страусиные перья, как на головном уборе Маат, богини истины еще несколько помпезных комнат, нанизанных друг на друга, как драгоценные камни в ожерелье, и мы оказались в громадной зале с массой шкафов из красного дерева, заполненных книгами, и впечатляющим размерами письменным столом с зеленой мраморной крышкой. Здесь было меньше позолоты, но хрустальная дворцовая люстра и зеркала компенсировали недостаток блеска. «Ждите здесь!» Сказала по-французски служанка. И я осталась одна посреди зала, чувствуя себя лишним экспонатом. Казалось, кто-то что-то перепутал. Честное слово, съемки клипа современной звезды не ассоциировались у меня с подобными интерьерами. Тут подобало скорее Моцарта слушать, а не легкие попсовые песенки Финна. Тем не менее, и он сам был тут. Правда, в крыле попроще. Время тянулось. В трехметровые окна лил с улицы свет, играя на позолоте и паркетной мозаике на полу. Я переминалась на высоких каблуках и продолжала рассматривать обстановку. Старинная мебель, фрески на потолке. Я задрала голову. По потолку разлетались от солнца в облаках упитанные гуси в золотых колье, каждый в своем ромбе, ограниченным потемневшим от времени золотым орнаментом. Снова совпадение. В Древнем Египте гусь считался символом бога. Может быть, этот особняк украшался страстным египтоманом? Я прикинула возможные даты, закусив губу. Что ж, вполне могло совпасть строительство этого дома с наполеоновскими компаниями в Африке. Тогда это могло быть даже модно. Любопытство в груди разрослось до размеров пирамид. Я приблизилась к сфинксам у камина и, рассматривая их, попыталась сообразить, какую именно династию те копируют. Взглянула за стеклянную дверцу шкафчика справа и замерла. «Да вы шутите! Там хранились не книги, как на других полках, а цветной барельеф на куске плиты, явно вырубленной из стены». На нем, рядом с высокими лотосами, папирусами и типичной для эпохи XVIII династии охотой на уток на Ниле, очень реалистично и почти без повреждений были изображены Нефертити и Эхнатон. Никогда прежде таких не видела. Боже, эту чету ни с кем нельзя спутать, ведь именно в их период правления был дан зеленый свет реалистичности в искусстве. Рассматривая изображение круглыми глазами, я успела забыть, для чего я здесь. Страсть к Египту вспыхнула с новой силой, в голове посыпались вопросы. Шаги по паркету вернули меня в реальность. Я обернулась. В зал зашли Дмитрий Макаров, похожий на медведя в Эрмитаже, и представительная высокая леди средних лет в элегантном платье цвета верблюжьей шерсти, со стильной короткой стрижкой на светлых волосах и едва уловимой, но так отчетливо видимой печатью принадлежности к высшему обществу. Она сказала ему что-то по-французски. Он расцвел. «Здравствуйте, я Дамира Сабиева», произнесла я на том же языке, боясь, что сейчас моя самопрезентация и закончится. «Мы заставили вас ждать?» со сдержанным интересом и мягким акцентом произнесла по-русски леди. «Да. Но вы тоже опоздали?» «Да, простите, так вышло». «Вам нравится мой особняк?» «Да, конечно, он великолепен». «Вы историк?» «Да». «И вас заинтересовал бы рельеф?» «Да». «Будем вместе работать?» мягко спросила леди. «Да!» вырвалось у меня неожиданно, но я тут же взяла себя в руки, и, несмотря на все мои желания, совесть возобладала, так что я призналась. «Мадам, господин Макаров пригласил меня, но, если честно, я никогда не снималась профессионально. Я не модель и не актриса, и я сказала ему об этом, поэтому не хотелось бы льстить вас тщетной надеждой и отрывать ваше время. Думаю, вам нужен кто-то другой». «Нет», — ответила она, будто поставила точку, и подошла ко мне с таким интересом в глазах, с каким, наверное, я рассматривала артефакт только что. «Инкроябль!» «Невероятно!» Она протянула мне узкую холеную руку. «Я не представилась. Простите эту вольность. Катрин Беттарид, хозяйка этого дома, а также корпорация Le Monde, продюсер Макс Финна. «Вот как!» «Очень приятно!» Робко пожала я протянутую руку, ощутив ее холод и твердость, и еле сдержавшись, чтобы не присесть в Книксоне. Она придержала мою руку второй, словно закрепляя знакомство. И мне стало еще более неловко. «И я также должна предупредить, что я всего на две недели во Франции. У меня короткая виза». «Это не проблема!» — пробасил Макаров. — Мы управимся, а заключительная часть съемок будет проходить не в Европе. Я не успела задать вопрос, как мадам Бетторит одарила меня новой мягкой улыбкой. — Вам же нравится Египет? — Да, очень, но... Вы хотели бы посетить Карнак или Луксор? Я совершенно растерялась. — Боже! «Хотела ли я увидеть это застывшее в камне чудо?» «Оба, конечно!» «В долине царей вас больше привлекает гробница Тунанхамона или Храм Хатхор?» «Тут сложно выбирать», — пробормотала я, сбитая с толку. «Ну, значит, выбирать и не надо», — заявил Макаров и взял с письменного стола черную папку. «Вот договор, подпишем, и дело с концом!» У меня пересохло во рту. «А что я должна делать?» — севшим голосом спросила я. «Сниматься, конечно!» «Но я не умею!» — в голову вернулась способность мыслить. «И каков сценарий? У вас есть сценарий?» «Да, разумеется!» — произнесла мадам Бетторит. Дмитрий, пожалуйста!» Тот достал из папки отпечатанные листы и протянул мне, а она сказала. «Прежде чем ознакомитесь и увидите, что в них все пристойно и вам нечего бояться, взгляните в зеркало». Я посмотрела. «Кого вы видите, мадемуазель Сабиева?» — продолжила мадам Бетторит. «Себя? Вас? Но зачем?» Она приподняла ладонь, останавливая меня, и позвала куда-то в сторону. «Адель!» В зал вошла та же служанка с бюстом Нефертити в руках. Она чинно прошла к зеркалу перед нами, установила бюст на высокий постамент, развернула лицом к зеркалу. Мадам Бетторит подошла еще ближе, поманила меня, попросила развернуться. Я подчинилась. Мое лицо рядом с Нефертити было чем-то похоже. «А теперь приподнимите, пожалуйста, волосы. И от ушей тоже», — сказала мадам Бетторит, и сама мне помогла в этом, и повязала поверх волос над моим лбом золотую ленту. «А так?» Я оторопела. «Нет, не может быть! Не фертите и я? Как такое возможно?» Мурашки пробежали по моим рукам. «Мы похожи!» — тихо произнесла я. — Более того, — вспыхнув глазами на мгновение, заявила мадам Бетторит, — вы одно лицо, только вы лучше, живее. И я поперхнулась воздухом. Макаров поднес мне воды, словно она была припасена где-то под стулом. Я прокашлялась и выпила все, что было в стакане. Мадам Бетторит посмотрела участливо коснулась моего запястья. «Все в порядке?» «Да, спасибо, но я никогда не думала, что есть сходство. Все мы знаем, что одни люди завистливы, другие невнимательны, а о себе судить труднее всего, не так ли?» улыбнулась светловолосая леди. «Наверное. Осознаете ли вы...» что такое сходство — большая редкость, уникальная, я бы сказала, и поэтому мы готовы работать с вами, несмотря на отсутствие профессионализма и опыта. — Это очень любезно с вашей стороны, но если я не оправдаю доверие, и у меня не получится... — Присаживайтесь. Макаров отодвинул для меня зеленое кресло на золотых ножках. Мадам Бетторит села рядом. Вновь участливо коснулась моего запястья и заглянула в глаза. Её были серыми и прохладными, как лёд в марте. Сложности рабочего процесса я беру на себя. У нас большая корпорация, все как одна семья, и я уже давно работаю с молодыми артистами и могу издалека разглядеть талант. Вы осознаёте, что он у вас есть? Возможно, в чём-то... «В том, что вы фотогеничны, Дмитрий уже убедился. Он сделал несколько ваших фото в Лувре. Профессионалы с отличной аппаратурой смогут еще больше. Вы слышали о корпорации Le Monde? С нами такие известные имена, как Бару, Мирен Пальмер и Патрисия Даллас, не только Макс Фин. Если они доверяют нам, вы полагаете, что и вы сможете нам довериться?» «Наверное. Вот и прекрасно. У вас всего две недели во Франции. Даже на день меньше», — вставила я, краснея и чувствуя, что в голове у меня образовалась невнятная каша, словно мозг обложили ватой. «Тем более. Стоит торопиться, уважаемая Дамира, не так ли? Тринадцать дней — это очень короткий срок. Вы согласны?» спросила с понимающей улыбкой мадам Бетторит. Я кивнула, как послушный ослик. Макаров разложил передо мной какие-то бумаги на русском и на французском. «Здесь и здесь нужно вписать ваше имя, а вот тут подписать», — сказал он. «Справитесь? Умеете на латинице писать свое имя?» «Да, конечно». Мадам Бетторит посмотрела на стол и дружелюбно улыбнулась. «Дамира, у вас есть ручка? Не одолжите мне ручку. Я тоже подписала бы сразу». Я полезла в сумку и выудила из кармашка свою гелевую. «Такая подойдет?» «О, прекрасно! Давайте сначала вы, потом я и Дмитрий. Вы же не против подписать первый?» Я подписала, удивляясь, что такая дама, высокомерная на первый взгляд, оказалась настолько любезной и милой. Дмитрий улыбался поменьше, но медведям сиять и не положено. Несколько росчерков, и документы были отштампованы печатью. Я моргнула, словно ко мне вернулось сознание. «А прочитать можно?» «Да, конечно! Забирайте ваш экземпляр, и французский, и русский, а нам вот эти два. Благодарю! Читайте сколько угодно!» «И со сценарием обязательно ознакомьтесь!» «Спасибо!» — пробормотала я, чувствуя себя несколько пьяной. Она поднялась, я тоже. Мадам Бетторид, опять придерживая за запястье и заглядывая в глаза, поздравила меня со вступлением в коллектив. «Не волнуйтесь, Дамира, скучно вам не будет. Начинаем завтра!» «Вам в течение дня позвонит мой ассистент, Арине Лавуазье, и ознакомит с деталями. Моя команда живет здесь же, в гостевом крыле. Если у вас плохая гостиница, вы тоже можете перебраться», — сказала она. Я сглотнула, чувствуя боль в виске, и мотнула головой с ощущением, словно меня только что разбудили. В горле першила. «Нет, благодарю», — сипло ответила я. Это будет неудобно. Отчего-то захотелось скорее отсюда на воздух прокашляться и вздохнуть полной грудью. Тут было очень душно, несмотря на раскрытые окна. — Мне прийти сюда завтра? — спросила я, сжимая свернутый в трубочку контракт и ругая себя за то, что подписала, не прочитав нормально. — Во сколько? — В десять утра. И не опаздывайте. Внезапно довольно сухо ответила мадам Бетторит. «Адель вас проводит!» Макаров сгрёб огромной лапой документы обратно в чёрную папку. В дверях появилась вышкаленная серая мышь. Дефиле вслед за её юбкой на улицу, головокружение и глоток свежезагазованного воздуха за охренными воротами. Я стояла с документами в руках, уткнувшись глазами в собственные накрашенные ногти на больших пальцах ног и отшлифованную брусчатку. Что это было? Или так всегда работают большие продюсеры? А что будет завтра? По крайней мере, точно будет Фин, и я рядом с ним. Это хорошо. А что еще? Надо прочесть. Я сглотнула и прямо посреди тротуара открыла сценарий. При названии Эхнатон и Нефертити почувствовала нарастающий ажиотаж и холодок в желудке, словно в игре в покер, когда заказываешь карты в темную.